Глава 1. Ветер гнал над океаном плотные тёмные тучи, сквозь которые с небес выглядывал тусклый диск луны. На остров легли мутные тени, похожие на огромные чёрные корабли, на морских чудовищ и других созданий, затаившихся в ночных водах. Вместе с тучами они летели куда-то через горы. Сквозь штормовую дымку продолжали тускло мерцать редкие звёзды. Белый песок на берегу клубился крошечными смерчами, рисуя и изменяя узоры на склонах дюн. Лишь безумец рискнул бы выйти в море в такую ночь. Редкие и честные жители Тортуги уютно устроились в своих похожих на небольшие крепости домах. Все остальные, пираты и головорезы всех мастей, собрались в верной невесте, где пили эль и ром. Между порывами ветра, предвещающими неминуемый шторм, шум из таверны был слышен на расстоянии полумили, смех, гомон голосов, иногда пальба из пистолетов и нестройное пение, когда пираты дружно горланили любимую всеми песню. «Йо-хо-йо-хо, йо пиратская жизнь по мне! Мы полим, мы жжем, мы полим, мы жжем, выпьем, друзья, йо-хо-у!» Город Сажов, мы бойтесь врагов, выпьем, друзья, йо-хо-хо. Йо-хо-йо-хо, йо пиратская жизнь по мне. Снаружи верная невеста являла собой обычную лочугу, только большую. Сколочена она была не из приличного дерева, а из обломков разбитых лодок. Пахла она тоже как лодка, смолой, солью, водорослями и рыбой. Когда наконец пошёл лёгкий дождь, крыша дала течь в десятки мест. Однако внутри, похоже, никому не было дела до капливавшихся на полу луж. Когда провозглашался очередной тост, кружки со звоном стукались друг о дружку, с грохотом ударяли по столу, требуя наполнить их снова, или время от времени обрушивались кому-нибудь на голову. В эту ночь освещаемая свечами таверна была набита битком. Все до единого шатки и стулья были заняты. Сегодня здесь у нас столько морских волков, что их хватило бы на все суда Портройла, подумала Арабелла, юная трактирщица верной невесты, убирая пустые кружки со стола. Сидевшие за ним мужчины громко улюлюкали, выражая недоверие к какой-то истории. Подобно всем, кто находился в таверне, они были в разнообразных обносках: в коих щеголяли все сдешние мареходы. Обтрёпанные штаны, выцветшие жилеты, пояс перехвачен кушаком или ремнём. У всех неопрятные, клочковатые бороды. Один из них потянул Арабеллу за юбку и ухмыльнулся щербатым ртом. Девушка закатила глаза и вздохнула. "Дай угадать", сказала она, встряхнув гривой спутанных тёмно-рыжих волос. "Эля, Эля и, пожалуй, ещё Эля". Моряк зашёлся с сиплым смехом. «Хе-хе-хе, в самую точку попал, красотка!» Рабелла сокрушённо вздохнула и направилась к другим столам. «Никаких испанских сокровищ на берегу не осталось, только в глубине материка, глупый ты молокосос!» заявил какой-то моряк. «Я не про испанские сокровища», заявил, понизив голос его собеседник, не слишком удачливый пират по кличке «Красавчик Тот». Его глаза вспыхнули алчным блеском. Я веду речь о золоте от стеков из старой затерянной империи, Равела остановилась и, сделав вид, будто поднимает с пола упавшую кружку, прислушалась. Ты ведь говоришь не про Сема по кличке Каменный глаз и остров Ислаискелетика, скептически произнёс моряк. Согласно легенде, у Сема был меч Кортеса, И он проклял весь остров. Лично я согласен лишь с частью этой истории, с тем, что это легенда. Легенда, друг, болтают, будто это город из камней и мрамора, вроде тех, что когда-то строили римляне. Чушь, вздор, в Карибском море ничего подобного быть не может, это я тебе точно говорю». Да я веду речь вовсе не об этой чёртовой империи и не о мече. Я толкую тебе о золоте, раздражённо заявил красавчик тот. И я вот что тебе скажу. Оно существует на самом деле, и я видел его собственными глазами, честное слово. Оно столько раз переходило из рук в руки, как буто у него и сноги, но при желании его можно найти. Так у тебя есть корабль? поинтересовался первый моряк. Да, я отличный, лучше не бывает. И если кому-то нужно проскользнуть из порта в порт незамеченным, начал красавчик тот. Но тут его взгляд упал на Арабеллу. Та сделала вид, будто вытирает передником пол. Девушка подняла глаза и смущённо ему улыбнулась. Затем снова опустила голову и принялась яростно тереть пол краем передника. Залили весь пол элем, пробормотал она. Красавчик, тот расслабился. Однако тотчас подозрительно огляделся, как будто его могли подслушивать пираты из стены таверны или сам король. Так-да, давай переберёмся в местечко потише. Как говорится, мертвецы не рассказывают. Сказки робыло чертыхнулась себе под нос и отошла прочь. Обычно до неё никто не обращал внимания или вовсе не замечал её присутствия. В глазах за всегдаты верной невесты, она была девушкой, наполнявшей их кружки. За эти годы она слышала сотни историй и легенд, и каждая была отдельным приключением, почти каждое. И всё же решила она: вечер не так уж и плох, если разобраться. Всё могло быть гораздо хуже. Не редко шторм выявлял и в бестовых дурных людях самое худшее. Внезапно с грохотом распахнулась дверь. Вспышка молнии озарила стоявшего в дверном проёме человека. Незнакомый мужчина, и он вымок до нитки. Растрёпанные чёрные волосы прилипли к голове, в глазах сверкали молнии, у Арабеллы перехватило дыхание. Она ещё ни разу не видела никого похожего на этого незнакомца. Дверь со стуком захлопнулась. В тусклом свете Арабелла увидела перед собой сердитого, до нитки промокшего юношу, инвалида старше её самой. На мгновение стало тихо. Затем, за всегдатые таверны пожали плечами и снова припали к своим кружкам. Незнакомец стал пробираться сквозь толпу, по воронье бросая взгляды вправо и влево. Он явно кого-то или что-то искал. Губы его были сердито поджаты. На мике вукари глаза вспыхнули огнём. Должно быть, он нашёл то, что искал. Юноша наклонился, заглянул за стул и потянулся за чем-то, что лежало на полу. Рабела при встала на цыпочки, чтобы лучше разглядеть. Похоже, что целью поисков незнакомца был старый мешок, совершенно не стоивший того, чтобы похищать его у пользовавшегося дурной славой пирата, который охранял свою собственность. Только не это. прошептала Рабелла. Незнакомец задумчиво прикусил губу. Он вытянул пальцы и, плотно прижав их друг к другу, осторожно попытался просунуть руку между ножками стула. Без предупреждения и не отнимая кружки от губ, человек, который сидел на стуле, встал, во весь свой немалый 7 футов рост. Весу в нём было не меньше нескольких сотов фунтов. Глаза цвета шторма сверкали яростью. Незнакомец сложил ладони и поспешил отвесить поклон. Прошу прощения, сэр. Я просто восхищаюсь ваим, я имею в виду, вашим изящным саквояжем, произнёс он с нарочитой учтивостью. Пират что-то рявкнул и вскинул тяжёлую кружку, целясь юноше в голову. Тот ловко схватил мешок и отскочил с ним в сторону. Ид казать вовремя. Кружка про свистела рядом с его ухом и угодила в пирата, стоявшего позади него. Этот второй пират не был таким рослым, зато оказался вспыльчивым и был хорошо вооружен. И он решил, что именно незнакомец только что ударил его кружкой по голове. Выхватив шпагу, он набросился на него. Тот живо отпрянул назад, уклоняясь от смертоносного клинка. Это не остановило второго из нападавших. Он упал на стол, за которым сидел пират-гигант. Шаткий стол рухнул под его тяжестью, в воздухе замелькали кружки, монеты, ножи. Сидевшие вокруг стола пираты вскочили на ноги и выхватили сабли и пистолеты. Но тортуги, чтобы затеять в птейном заведении драку, не нужно веских поводов. Верная невеста взорвалась какофонией ударов, стонов, криков, воплей, ругани, звоном клинков и треском дерева, когда стулья разбивались о головы дерущихся. Всё это в предачу к оглушительным раскатам грома и протекающему потолку таверны. Незнакомец угодил в самую гущу этого бедлама, и как будто этого было мало, на него с саблей в руке набросился пират-гигант. Незнакомец проворно вскочил на стоявший сзади стул, и сабля рассекла воздух там, где он был за мгновение до этого. "Почти попал, дружище", прокомментировал незнакомец, прыгая со стула. Приземляясь, он пнул одну его ножку так, что стул взлетел в воздух и угодил прямо ему в руки. Гигант замахнулся снова, но незнакомец прикрылся стулом, парируя им каждый сабельный удар. Всякий раз в разные стороны летели щепки, но тут на незнакомца набросился ещё один пират. Или, может, не на него, а на того, кто стоял позади. В тот момент было трудно сказать. Незнакомец отскочил в сторону, едва избежав столкновения, а нападавший долетел прямо на пирата-гиганта. Поскольку гигант уже не представлял для него опасности, незнакомец закинул мешок на плечо, обернулся и посмотрел на царивший в таверне хаос. То, что для пиратов начиналось как довольно мирная ночь, переросло в очередную кровопролитную драку, подобную тем, что он видел раньше. Незнакомец не удержался от ухмылки. «Ха, она мне ни единого синяка», — произнес он. «Ни одной царапины у Джека воробья». В следующий миг кто-то запустил в деревянную стену бутылкой, и она разбилась у него над головой. Гигант позади него поднялся на ноги, удивительно тихо, почти не слышно для человека столь огромного роста. Джек развернулся и, заметив его, попятился к двери. «И час ты вернешь мне этот мешок, сопляк!» Страшным голосом произнёс пират, держа перед собой разбитую бутылку, готовый в любой момент пырнуть ею Джека. А, -а, -а. Джек смотрел сопо сторонам, но суматоха драки по-прежнему закрывала ему путь к отступлению. "Добрый сэр", начал он в надежде на то, что некое чудо может его спасти. Но прежде чем ему удалось найти выход из столь щекотливого положения, гигант взревел и набросился на него. Но тут чья-то рука схватила Джека за воротник и дёрнула в сторону. Это случилось молниеносно. Гигант по инерции на всём бегу врезался прямо в полудюжину пиратов, которые бились друг с другом возле дальней стены. Раздавался треск дерева, звон битого стекла и снаружи раскаты грома. Разгёрённые пираты повернулись к налетевшему на них гиганту и набросились на него с кулаками. Арабелла ещё крепче вцепилась в воротник Джека и быстро потащила его за собой сквозь кучу малу, ловко увёртываясь от драчунов. Джек в свою очередь крепко сжимал в руках мешок. Его мешок. После нескольких ловких и пары не слишком ловких манёвров, Джек и Арабелла юркнули в заднюю дверь навстречу тропической ночи.